«Потому что он винтом сверлит мою душу и безо всякого уважения винтом! Винтом!» «Не штопор ли?» — вставил Иполит. «Нет, не штопор, ибо я пред тобой генерала, не бутылка. Я знаки имею, знаки отличия, а ты шиш имеешь, или он, или я. Решайте, сударь, сей же час, сей же час!» — крикнул он опять в выступлении Птицыну.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 Я вижу, что здесь все против меня, все и все. Довольно, я ухожу, но знайте, милостивый государь, знайте!» Ему не дали договорить и усадили опять. Стали упрашивать успокоиться. Ганя в ярости ушел в угол, Нина Александровна трепетала и плакала. «Да что я сделал ему? На что он жалуется?» — вскричал и Ипполит скаля зубы.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 «Я срамлю тебя, молокосос, тебя! Я честь только сделать могу тебя, а не обесчестить тебя!» Он вскочил, и его уже не могли сдержать. Но и Гаврил Орделеонович, видимо, прорвался. «Туда же от чести крикнул он злобно. «Что ты сказал?» — загремел генерал бледнее и шагнув к нему шаг. «А то, что мне стоит только рот открыть, чтобы...» — завопил вдруг Ганя и не договорил.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 Но генерал стоял как ошеломлённый и только бессмысленно озирался кругом. Слова сына поразили его своей чрезвычайной откровенностью. В первое мгновение он не мог даже и слов найти. И, наконец, только когда полит расхохотался, на ответ Ганни и прокричал «Ну вот, слышали, собственный ваш сын тоже говорит, что никакого капитана Еропегова не было!» Старик проболтал, совсем сбившись. «Капитана Еропегова! А не капитана! Капитона!»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 «Капитошки, сударь, капитошки, а не ерошки. Капитон, Капитан Алексеевич, то бишь капитон подполковник в отставке! Женился на Марье, на Марье Петровне, друг и товарищ Сутуговой, самого даже юнкерства я за него пролил! Я заслонил! Убит! Капитошки Еропегова не было, не существовало!»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 Четыре дня тому я просил мою мать отыскать в Павловске для меня квартиру и самой переехать, потому что я действительно чувствую себя здесь легче, хотя вовсе не потолстел и все-таки кашлю. Мать уведомила меня вчера вечером, что квартира готова, а я спешу вас уведомить со своей стороны, что, отблагодарив вашу маменьку и сестрицу, сегодня же переезжаю к себе, о чем и решил еще вчера вечером. Извините, я вас прервал. Вам, кажется, хотелось еще много сказать. «А если так?» — задрожал Ганя.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 Право, будете раскаиваться, что не высказались. Еще раз уступаю вам слово, я подожду. Гаврил Арделенович молчал и смотрел презрительно. Не хотите выдержать характер намеренной воли ваша? С своей стороны буду краток по возможности. Два или три раза услышал я сегодня упрек в гостеприимстве, это несправедливо. Приглашая меня к себе, вы сами меня ловили в сети, и рассчитывали, что я хочу отомстить князю.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 Я ведь и зашла-то к ним контрабандой. Старуха не знала, что я сижу, а то, пожалуй, прогнала бы. На риск для тебя ходила, во что бы ни стало узнать. Опять крик и шум послышались сверху. Несколько человек сходили с лестницы. «Ни за что теперь этого не допускать!» Вскричала Варя в попыхах, испуганная. «Чтобы и тени скандала не было! Ступай! прощение проси!» Но отец семейства был уже на улице. Коля тащил за ним сак.